Глава тридцать 32. «А на завтра все пошло, как и в прежние дни», — обнаружилась Клавдия Петровна со своими пензинами. В театре Данилова торопились выпуском стенной газеты «Камертон». Данилов уже перепечатал заметки о стадорах, прежде всего о «Черепниной», получил Трубача Тартаковера дискуссионную статью об ансамблях и солистах, Сам описал осенние сахалинские гастроли, но вот с передовой дело у него не шло. Свирели какие-то велись над бумагой, а летавры так и не звучали. Данилов звонил мне, уговаривал сочинить передовую, и просил не погубить, но что я мог? Пришлось Данилову обратиться к помощи отрывного календаря, а за газетой пошли семинары, вновь ожила вечерняя сеть. Данилов хлопотал и по хозяйству, он не хотел вынуждать Наташу таскать продукты в Останкинскую квартиру, сам иногда варил перцы с любительской колбасой. Естественно, что и спектакли в театре шли один за другим. На основной сцене и на торжественной. Данилов уже не испытывал острой ненависти к музыке. Однако порой она ему была скучна. Иногда Данилов... Ощущал облегчение, думал, не будет меня теперь тяготить симфония Переслегина. Я ею разрешился. Он опять забыл о Валентине Сергеевиче. Только однажды вдруг Данилова тихонечко что-то толкнуло, будто плеча коснулась. И защемило тогда. Неужели все? Неужели я больше никогда ничего не сыграю? Потом прошло. Встречался Данилов с Переслегиным и Чудецким. Переслегин не желал больше писать, обзывал себя бездарью. «Ну как же!» — возражал Чудецкий. «Публика приняла вашу вещь хорошо, да и Константинов с Вегенером вас хвалили». «Разве хвалили?» — оживился Переслегин. «Но я тут при чем? Это вы с Даниловым сделали из моей бумаги музыку. Разве у меня альт так звучал?» Для Альта Переслегин вообще не намерен был теперь писать. Он говорил, что аль Данилова испугал его. «Это же царь, а не инструмент. Куда мне до его звуков?» Чудецкий посмеивался, уверял, что через месяц Переслегин отойдет и возьмется писать именно для Альта. От Чудецкого Данилов узнал, что большие музыканты высказались об его игре с похвалой. Мол, Данилов удивил, показал, какие у Альта возможности, словно бы напомнил о чем-то забытом или, наоборот, предсказал будущее. Однажды Клавдия Петровна явилась к Данилову с претензией, так это он не пригласил ее в клуб медиков. — Да что было приглашать? — удивился Данилов с некой долей притворства. — Нет, — сказала Клавдия, — я на тебя в обиде, а вас говорят, а я не была. «Чудетский» говорил, что, наверное, программу удастся повторить, если не в клубе медиков, то во дворце культуры Мукомолов, а может быть и там, и там. Тут явился возбужденный переследенно стал повторять неистово «Музыку надо писать без оглядки, без оглядки». «Вы, Данилов, играли дерзко, без оглядки, и музыку надо писать без оглядки». «Что значит без оглядки?» — спросил Данилов, хотя и сам как-то произносил подобные слова. — А то, что без оглядки, — сердито сказал Переслегин, как будто бы даже обидевшись на Данилова, и быстро куда-то ушел. Позже Данилов ходил и повторял про себя. — Без оглядки. Естественно, без оглядки. Впрочем, без оглядки на что? Может, на что-то и следовало иметь оглядку? Тут проявил себя критик Зыбалов, выступивший в одной газете, не самый интересный и важный, но все же из тех, что клеят на витринной фанере. Сочинение Зыбалова или реплика было небольшое, размеры его как бы подчеркивали незначительность концерта в клубе медиков. Название оно имело укоризненное «Кому предоставили сцену?» Зыбалов Напористыми и хидными словами отчитывал администрацию клуба медиков, безответственно относящуюся к общественному богатству, а именно — к сцене и залу. Ей администрации пестовать бы и показывать на сцене народные таланты а она дала пространство и время неким предприимчивым музыкантам, у которых за душой ничего нет». Мимоходом упоминалось сомнительное и претенциозное сочинение некоего Переслегина. Вызывало тревогу зыбалого культура, в том числе и общего дирижера Чудецкого. А солист Данилов не был и назван. Переслегин сразу сник, Чудецкий улыбался, говорил, этого следовало ожидать, уверял, что все равно программу оркестр повторит. Данилова расстроило отсутствие его имени в реплике. Пусть бы и выругали его, но хоть бы упомянули. А так выходило, что он нуль даже не вызвал и тревоги Зыбаловы. На следующий день поутру Данилову позвонил Пеги, секретарь Хлопобудов. «Владимир Алексеевич», — сказал секретарь, — «вы не передумали?» Данилов был намерен нагрубить секретарю. и сейчас же учинить что-либо хлопобудом, но он сдержал себя. «В последние дни, — мрачно сказал Данилов, — у меня не было времени на подобные раздумья. Полагаю, вы оценили деликатность забаловы. Вашего имени нет в статье. Очень признателен. Мы ведь и дурного пока вам ничего не причинили, а только даем понять. Я и тогда вас понял». Но все могло быть иначе, и ваше имя могло бы теперь громко звучать. Сразу и громко. Ну а что же, хотя бы в музыкальных кругах? А сейчас мне кажется, что упование чудесного повторить программу выглядят наивными. Вы уверены? Владимир Алексеевич, вы могли бы отметить, что сегодня мы вам совсем не хотим угрожать или там действовать на нервы, «Мы просто напоминаем о себе». Пеги человек действительно говорил вежливо, не дерзил. «Мы ведь вам пока совсем ничего не напортили. Так, мелочи. Мы решили подождать», — добавил Пеги человек, при этом так бы с любовью к Данилову. «Хорошо», — сказал Данилов, — «я подумаю». «Когда вам позвонить?» «Через два дня», — сказал Данилов и повесил трубку. И он решил пока подождать, а не пускаться в поход на Хлопобудов. На Хбудохлопов. Смелые, смелые. А его, видите ли, пощадили. Затем выместили зло или проявили свои возможности на неповинных Чудеском и Переслегине. Наташа уже ушла на работу, и хорошо, что не слышала разговора. Совсем к Данилову Наташа не переезжала, не только потому, что не было смысла терять ее площадь, но и потому, что она не хотела перевозить из хохлов в Останкино швейные машинки, электрическую ручную. Да и каково было сойтись в однокомнатной квартире альту и швейным машинкам? Нынче опять лег снег, температура была неожиданно минус восемь. Данилов решил покататься на лыжах. У него было часа три. Снег лежал такой, такого в эту зиму вовсе не было. А ведь дело шло к весне. На этот снег и наступать было приятно. Он скрипел. Данилов прошел километров пятнадцать вдоль заборов Останкинского парка, устал. Было бы со временем по свободню, он отправился бы в любимые Сокольники. В здешнем парке было тесно, и прямо по лыжне бродили пенсионеры. Но вот снег был хороший в Останкине. Похоже, что в последние три зимы он так ни разу не скрипел. Тогда-то, будучи молодым и беспечным, Данилов ради удовольствия устраивал в Москве прекрасный снег, с сугробами, моросом. Теперь он как бы стеснялся прежнего озорства. И, может, зря стеснялся. Может, оно и сейчас, зимой, следовало бы ему пользоваться своими возможностями — «Москвичи соскучились по снегу и морозу, только обрадовались бы им, а в бумагах канцелярии от того света, глядив ему Данилову, поставили бы галочку за то, что его усилиями мороз скрипчал. Может, какой-нибудь Валентин Сергеевич, скривившись, эту галочку и вынужден был бы поставить». При мыслях Валентине Сергеевиче Данилов расстроился, снял лыжи, связал их сверху и снизу бечевкой. Хотелось пить. Данилов зашел в автомат на улице Королева, быстро выпил кружку пива, взял вторую и понял, что взял зря. У соседнего стола возились подростки, самые что ни наесть местные щеголи. Данилов дал бы им лег по семнадцати. Все они были на веселе, Парней было пять, а девиц две. Тоненькие, крашеные, в шумном своем возбуждении они были резвы, вертлявы, лезли к парням целоваться, возможно, что лезли целоваться и не совсем к тем парням, каким им полагалось слезть по сюжету их гулянья. Один из кавалеров, как и все остальные, под два метра, с кудрями, вырезавшими из-под пышной лисьей шапки и в клёшах. Дернув за рукав розовую подругу, крепко съездил ей по физиономии. У Данилова чуть пиво из кружки не вылилось. Но видно было, что, несмотря на некоторые недоразумения, компания дружная и хорошо гуляла. Барышни опять повизгивали от шуток приятелей. Впрочем, мило повизгивали. Мордашки у них были приятные, а приятели их... и обнимали, и щипали, и гладили, при этом не искали рыцарских выражений, а говорили слова, какие лучше знали. Вскоре к Данилову подошли двое парней из компании «Барышня». Кавалер с барышни в белых варежках остановились чуть поодаль от Данилова, а малый в лесе шапке доверительно зашептал Данилову прямо в лицо. «Слушай, мужик, дай три рубля, у нас на вино не осталось». а то купи две бутылки вермута литрового и пойдем с нами». «О, добрые!» «Молодой человек, — сказал Данилов, — чего вы своих дам так дешево цените, всего по три рубля? Что же касается вашей просьбы, то я обойдусь без этой коммерции». «Что?» — двинулся на Данилова, чуть ли не схватил его за грудки. И кавалер с барышней сейчас же нахмурились и шагнули вперед. то заорал малый в лисей шапки, пуговицы его кожаного пальто расстегнулись, белый вязаный шарф болтался по полу. «Да я тебе сейчас, да мы тебе сейчас! Пошли на улицу!» — приказал он Данилову. Данилов никуда бы не пошел, но он сам понимал, что если потом возникнет какой-нибудь документ или, скажем, протокол и поплывет своим ходом Данилову на службу, то место действия пивной автомат сейчас же поставит под сомнение нравственность Даниловы. Пусть даже и поверят, что Данилов прав, но некая мысль отложится. Работник культуры, а где скандарил? «Пошли!» — вздохнул Данилов. Вышли на улицу, Данилов, а за ним и раззадоренная в юнцов, готовая Данилова растерзать. «А теперь во двор!» Опять приказал малый в лисе шапки. Данилову было не по себе. Казалось, от него теперь ничего не зависело. Батага волокла его куда желала. Злые пьяные глаза пугали, не оставляли надежд. С тремя-четырьмя парнями Данилов еще бы справился, а этих было уже больше десяти, и барышни кричали воинственно. Данилов и нож разглядел справа в лихой руке, а свора сбило сплотнее. «Ах ты сука!» Лыжи упали из рук Данилова. Данилов оттолкнул от себя парня и сдвинул пластинку браслета. Прохожие люди и зрительницы из окон, только что ожидавшие увидеть происшествие, удивились повороту событий. Не только не случилось смертоубийстве, но, казалось бы, вот-вот должно было начаться взаимное сердец Барышням Данилов вернул невинность, и теперь они, ощутив приобретение, стояли печальные, строгие, будто попавшие в чужую жизнь, а на Данилова смотрели глазами Веры Холодной. Парни получили взгляды работников детских комнат, во всем сейчас желали видеть нравственный порядок и совершенство душ. Они с извинениями кинулись подымать лыжи Данилова, Но на всех лыж не хватило. Данилов пожалел, что сгоряча лишил парней причесок. Это было мелким самоуправством, неостроумным, к тому же. Хорошо, хоть клеши он не обузил, не превратил кремплен в шинельное сукно и не отклеил у барышень неприставных ресниц, недорогих платформ. Да и что он напал на прически-то? Стало быть, растерялся. И как? А надо было держать себя в руках. Если при таком пустяке сплоховал, как же выдержит испытания, какие у него впереди? Не буду вас задерживать, сказал Данилов. Он шел дальше, ругая себя. Какой он имел право навязывать незнакомым юнцам и девушкам чужую судьбу? Да и причем тут знакомым или незнакомым. Но что им оставалось делать? Данилов и ответить себе на это не мог. Положил, что потом во всем разберется. Подойдя к дому, он вспомнил статью критика Зыбалова. Хорошо еще, что вчера он не погорячился, как нынче с юношами, и не ответил Зыбалову в газете, так же сдвинув пластинку браслета. Да и в чем виноват Зыбалов? Проявил себя верным движению хлопобудов, и все. А может, он и искренне писал заметку, Может, и впрямь считал, что плохим музыкантам были предоставлены сцена и зал клуба медицинских работников? Впрочем, так оно или не так, но сами хлопобуды раздражали Данилова, однако следовало пока терпеть.